Мониторы советской Дунайской флотилии якобы открыли огонь по укреплениям румынских пограничников. Официальный представитель правительства Швеции заявил, что его страна уже приняла все меры, чтобы советско-германская война не застала ее врасплох. В Берлине иностранные журналисты штурмуют пресс-центр Министерства иностранных дел. К ним выходит сам Риттер. Его засыпают вопросами. Что означает все эти слухи? Правда ли, что на советско-германской границе уже начались столкновения? Риттер категорически опроверг все слухи, включая и слухи о столкновениях, указав одно то, что эти слухи иностранного происхождения доказывает, что они не имеют под собой никакой почвы. В советской столице нет никаких признаков кризиса, передает из Москвы корреспондент агентства Рейтер. «Передавая правда заглавлена против Болтунов и Бездельников и призывает бороться за деловитость в работе против болтовни и трескотни, прикрывающей бездеятельность. Вдоль советской границы продолжается рев моторов. Напряженность невыносимая, кажется. что она висит в воздухе и мешает дышать. Из фронтовых штабов запрашивает Москву, остается ли в силе ранее полученные указания, разрешающие провести увольнение личного состава, а также проведение регламентных работ в авиации, парковых дней, в танковых частях. Москва отвечает не просто «да», а «обязательно». Увольнение и прочие мероприятия провести «обязательно» как положено по уставу РКК для мирного времени. Так иронизировал Черчилль, все, что можно, в России можно обязательно. Главнокомандующий Западным фронтом генерал армии Павлов был еще более удивлен, когда член военного совета фронта корпусной генерал-комиссар Фоминых Предложил ему сходить на спектакль, который будет завтра в Минском окружном доме офицера. «Какой еще там театр?» — пытался отмахнуться командующий. Этот приказ», — ответил Фоминых, — «сам ничего толком не понимай». В театр был направлен и генерал-полковник Кузнецов, а генерал-армии Кирпоносу было приказано провести субботу, 21 июня, на Киевском стадионе «Динамо». Посмотрите очередной матч на первенство СССР по футболу. Пусть немцы спокойно отводят войска. Красноармейцы в увольнении, их командиры в кругу любимых семей и даже командующие со своими начальниками штабов сидят в театральных ложах или на трибунах стадионов. Советский Союз не поддается ни на какие провокации и не даст для них никакого повод. Секретное постановление Политбюро об организации Южного фронта и назначениях командного состава. 21 июня 1941 года. Особая папка от 21 июня 1941 года. Дата вписана рукой Сталина. Раздел первый. Первое — организовать Южный фронт в составе двух армий с местопребыванием военного совета в Виннице. Второе — командующим Южным фронтом назначить товарища Тюленева с составлением его на должности командующего МВО. Очень интересные совмещения. Третий. членом военного совета Южного фронта назначить товарища Запорожца. Раздел второй. Ввиду откомандирования товарища Запорожца членом военного совета Южного фронта назначить товарища Мехлиса начальником Главного управления политической пропаганды Красной Армии с сохранением за ним должности наркома госконтроля. Раздел третий. Первое. Назначить командующим армиями второй линии